Глава 5. «Здоровяк, мать твою, ты меня достал!» «Ну, приятель, ну скажи, что мне еще сделать?» «Прекрати вести себя, как маленькая девочка». «Да ты просто моего дедушку не знаешь!» Вопли белого бугая были почти истеричными и жалкими. Чем ближе был день его воссоединения, тем более ничтожным этот парень становился. Азар просто не мог поверить, что эта огромная гора, которая еще недавно рвала их общих врагов на части голыми руками, сейчас сидит на кровати, обхватив руками колени, и почти плачет. «Ты не знаешь, насколько он требовательный. А вдруг он снова будет мной недоволен?» «Ты четвертый генерал королевы демонов. Если он будет недоволен, то его казнят за измену правящей семье». Не надо моего дедушку казнить, он меня вырастил. Ну тогда закрой свою пасть и вылезай из этой сраной комнаты. Простите, пожалуйста. Рев этих двоих был таким громким, а противостояние столь красочным, что все вокруг, даже дышать громко не смели. Несчастная служанка, которая принесла новости извне, несколько минут даже рот открыть не смела. Ну а эти были так увлечены, что даже ее присутствие за спиной не ощутили, по крайней мере не сразу. Бедная девочка только открыла рот, как на нее тут же устремились взгляды двух чудовищ, отчего она едва не осела на землю. «Там...» — протянула она дрожащим голосом. «Там стражник пришел. Господин второй уже допросил его и сказал передать этого посыльного вам», — проговорила она, едва не начиная плакать. «Там...» — взвизнул здоровяк, да еще и дернулся так, что кровать под ним почти рассталась с жизнью. «Это дедушка приехал? Точно?» «Откуда ты знаешь?» «У меня зад болеть начал. Он всегда болит, когда дедушка злится». «Тогда иди и встречай его. Черт возьми». «Я не могу, приятель. Мне страшно». «Тогда я пойду и выгоню его нахер». «Нет!» — затянул тот. «Не смей!» «Тогда вали и встречай своего гребаного деда». «Я не могу. Мне страшно». «Я убью тебя сейчас. Понял?» «Приятель!», «Приятель — взмолился хныкающий здоровяк. «Встреть его вместо меня, а?» «Да с какого хрена?» «Но мы же друзья!» «Если он мне не понравится, я заставлю тебя сожрать его сердце, чтобы ты, наконец, мужиком стал!» не, -не снова запел тот, трамбуясь на кровать. «Будь с ним ласковым, ладно? Нежным, как со своей женщиной!» «Ну все, ты сам напросился!» «Ты покойник!» «Ублюдки! Когда мой внук обо всем узнает, вы за это поплатитесь!» «Какой шумный!» Одинокий надзиратель камеры временного содержания всего за несколько минут уже начал страдать от головной боли. Ковыряясь в ухе мизинцем, он поглядывал на орущего из-за решетки деда, а затем облизал пальцы, скривился и плюнул тому прямо под ноги. «Даже если твой внук — любовник кухарки самой королевы!» Ты не можешь оскорблять городскую стражу. — Понял? — Рявкнул он. — Жди, пока мы поймем, где ты письмо украл. — А кухарка королевы твоя мамка, что ли? Тут же прилетело ему в ответ. — Что это ты ее вспомнил? Мой внук уважаемый демон. Жаль, что тупой. — Было в кого. — Че сказал? Ор в этом небольшом закутке был такой, что эхо колыхало почти всю городскую стену. так что даже начальник стражи не мог спокойно работать и пришел проверить, что тут происходит. «Что происходит?» — спросил он, заявившись сюда и посмотрев на измученного стражника. «А если мой внук — слуга этого монстра? Как там его?» Тут же заревел старик, когда понял, что у него прибавилось желающих послушать. «Я пусть и деревенщина, но в дороге наслушался. У новой королевы первый вассал просто чудовище!» Говорят, он демон с золотой кожей и так же силен, как и сам Бог. Что вы будете делать, если мой внук служит именно ему, а? Мечтай, мать твою!» — выругался стражник, почти теряя рассудок. «Его превосходительство первый, Не то, о ком ты можешь так просто говорить, старик», — проговорил начальник стражи и благоговейным, и обвинительным голосом. «Посмотрим, что вы скажете, когда он сюда придет!» — выплюнул старик и отвернулся, понимая, что в самом деле уже переходят все возможные грани. «Ну, знаешь!» — разозлился тот, но не стал продолжать ругаться, услышав топот ног одного из своих подчиненных. Звук быстро приближался, а значит, этот демон бежал по коридору, приближаясь к камерам. Начальник стражи кивнул головой, разрешая надзирателю открыть дверь в это помещение. И он вышел в коридор, встречая того, кто сегодня отвечал за охрану городских ворот. Того самого демона, кого отправили во дворец королевы с поручением. «Вернулся!» — задал вопрос своему подчиненному командир стражи, не давая тому даже возможности перевести дух. «Капитан!» — выдохнул тот. «Из дворца пришли! Это срочно!» «Ага!» — кивнул тот. «Я понял. Проводи гостя в мой кабинет!» «Нет-нет!» — замахал головой тот. «Вы должны сами выйти! Срочно!» «Да?» — переспросил тот как-то неожиданно, всем телом ощутив липкий, ползущий по телу холодок. «Господин первый пришел!» — выдохнул стражник, неосознанно вжав голову в плечи и заметно бледнее прямо на глазах. «Его превосходительство первый пришел!» — повторил он. «Лично!»